Глава 5. Эвелин. Уже десять минут я сидела в углу своей клетки и переводила взгляд с небольшого подноса с завтраком на высокую фигуру мужчины, что стоял прислонившись спиной к противоположной стене. Того самого, что вчера был в кабинете вместе с моим похитителем. Лагар, кажется. Рукава его тонкой светлой рубашки были закатаны, смуглые руки были усыпаны мелкими уродливыми шрамами, доходящими до запястий. На вид ему было не больше 35. Ешь, в тысячный раз потребовал мой надзиратель. Вместо ответа я натянула одеяло до подбородка, то самое, которое он принес мне ночью, и снова принялась сверлить его пронзительным взглядом. Рассматривала мужские черты лица, пытаясь запомнить каждую деталь внешности: и островатый нос, и немного впалые скулы, и квадратный подбородок, украшенный неровным шрамом. Длинные и черные, как крыло ворона, волосы были собраны в тугой хвост на затылке. Когда я выберусь отсюда, это поможет быстрее опознать всю шайку волшебника, чтобы отправить их следом за своим предводителем. Я не уйду, пока ты не поешь. В его необычных фиолетовых глазах промелькнула угроза. Вы дракон? спросила осторожно, вспомнив, что цвет глаз иногда отлично выдает лик инбургца. Я тот, кто требует, чтобы ты съела этот чёртов завтрак, рявкнул он. Всё-таки дракон, обронила тихо, отмечая полученную информацию. Лагар был зол, явно недоволен тем, что я не выполняю его приказы. Разъяренный, он в два шага оказался рядом с клеткой и вцепился пальцами в толстые прутья. Слушай сюда, Эвелин Люваль. У тебя два варианта: либо подружиться со мной, чтобы твое временное пребывание было хоть немного сносным, либо же барахтайся в своем болоте сама. Поняла? Несколько секунд я зачарованно смотрела в его необычные фиолетовые глаза, отмечая, как изменяется радужка. Да, он явно дракон. Завтрак. Это его приказ. Я кивнула в сторону двери, зная, что лагар отлично понимает, кого я имею в виду. Нет. Это моя инициатива. И если ты быстро не поешь, подставишь нас обоих. А зачем же вы так подставлялись перед своим хозяином? Во-первых, Кассиан мне не хозяин, а друг, процедил сквозь зубы Лагар. А во-вторых, потому что жалко тебя, дуру. Еще вчера вы подначивали своего друга, специально выделила статус Кассиана, чтобы он меня прикончил, а тут резко решили пожалеть. В чем подвох? Еда отравлена. Лагар замычал от раздражения и громко выругался, сыпал такими выражениями, которых я ни разу не слышала, хотя бывала в разных частях города, когда давала частные уроки. Твоя жизнь не в моих руках, Эвелин Люваль. Мне она и даром не нужна. Даже несмотря на то, что мужчина, стоящий передо мной, был таким же тюремщиком, как и Кассиан, я решила, что мне все же не помешает минимальная поддержка в этом аду и глупо отказываться от таких маленьких благ. Я откинула одеяло, подползла к подносу, оставленному у двери клетки, и схватив его, поплелась обратно к своей постели. Аромат свежих блинчиков заставил мой желудок громко заурчать, а исходившее от фарфорового чайника тепло пробуждало желание приложить к нему ледяные пальцы. Вилки и ножа, конечно же, не было, как и чашки. Я рад, что ты достаточно смыślённая. Насмешливый тон Лагара заставил меня стиснуть зубы от досады. Я мысленно уговаривала себя промолчать, не ляпнуть лишнего. Звук открываемой двери известил меня о прибытии нового посетителя. "Ты сегодня рано", ухмыльнулся Лагар, глядя в сторону выхода. Я замерла, уставилась в полумрак, ожидая, пока в тусклом свете подвальных фонарей покажется лицо второго тюремщика. Она поела Ненавистный низкий голос эхом разнесся по подвалу, и в поле моего зрения оказался сам дьявол. Одетый во все черное, Кассиан выглядел так, словно собирался на траурную мессу. "Только собиралась", ответил Лагар, пожимая руку своего друга. Понимая, что дракон обманул меня, подарив ложную надежду на его сострадание, я одним махом швырнула под поднос аклетку. Блинчики разлетелись в разные стороны, а тарелка и чайник, ударившись о толстые железные прутья, разлетелись на осколки и моих самодовольных тюремщиков окатило крепким горячим чаем. Громкая ругань лагара была слышна, казалось, во всём Эйдафорде. Он рванул свою белую рубашку, стараясь быстрее освободить тело от тканевой обжигающей ловушки. Кассиан же не двинулся с места и бровью не повел. Пока по его красивому лицу стекали капли от горячего напитка, он продолжал сверлить меня своими бездонными черными глазами. Доброе утро, усмехнулась я, глядя на дорожки чая, стекающие по его ровному носу и небритым щекам. Как завтрак? Кассиан промолчал, но уголок его губ дрогнул. Это как я понимаю твое решение, спросил он хрипло, скидывая с мыска своего дорогого ботинка один из блинчиков. Вместо ответа я легла обратно на грязный матрас и накрылась одеялом, натянув его до самой макушки. Мой ответ я еще не придумала план действий. Промучившись половину ночи без сна и разглядывая две пустые клетки рядом, я гадала, сколько здесь было таких же пленников, как я. Единственное, что я твердо решила, что не позволю этому монстру к себе прикоснуться, потому что позже Я возненавижу себя за то, что те самые руки, что были омыты кровью моего брата, коснулись моей кожи. Всё что угодно, только не это. Лучше физические страдания, чем моральные. Раны на теле затянутся, а вот на душе никогда. У тебя еще день, раздался голос Кассиана. Только когда послышались громкие удаляющиеся шаги, утонувшие в ругани возмущённого моим поступком Лагара, я смогла выдохнуть и расплакаться. Желудок снова предательски заурчал, напоминая о моей вспыльчивости, но я не жалела об этом поступке. Если волшебник думает, что я так легко ему подчинюсь, то это самое большое заблуждение в его жизни. Но ведя свою маленькую борьбу, я умирала от страха, старалась не показывать этого, но внутри все выворачивало от ужаса. Оставалось только надеяться, что дядя решит навестить племянницу и узнает о моей пропаже, хотя, наверное, его мало интересует, куда я делась. Но я не собиралась отказываться от этой мысли, от моей крошечной надежды. Кася. Красивая чертовка. Эта мысль крутилась у меня в голове снова и снова, пока я шагал к кабинету, под бешеные возмущения Лагара, а еще гордая. Я усмехнулся, вспоминая ее вызывающий взгляд и эти огромные голубые глаза, припухшие от пролитых слёз и обрамленные очень длинными ресницами. Темные кудри были взъерошены, как у замерзшего воробья, пухлые губки плотно сжаты. Черт возьми, я мысленно возвышал ее и презирал. Она была красива и в то же время коварна, словно соткана из женского противоречия и упрямства которая доводила меня до бешенства. Но Эвелин Люваль определенно станет самой незабываемой из всех женщин, что появлялись в моей жизни. Она, дьявол, облила меня горячим чаем, рявкнул Гарк, когда мы оказались в кабинете. Ты не мог поменять облик перед тем, как войти, взял бы образ нашего рыжего Ширайда. В собственном доме я имею право выглядеть так, как хочу ответил, стягивая с себя свою черную мокрую рубашку. На груди и животе появились первые следы ожогов. Пробудив магию, я провел по ним ладонью, избавляясь от красных болезненных следов. "Тогда заноси завтрак своей мигере сам. Какая из нее учительница? Это ж демон в юбке". Не унимался лагар, пока я лечил и его раны. Хлопает своими наивными глазками, а сама только и думает, как нам глотку перерезать. Это всего лишь чай, лагар. Успокойся. А дальше что будет? Вилка, нож? Да она разорвет свое платье и сделает удавку. Ты предлагаешь ее еще и раздеть? усмехнулся я. Было бы неплохо, заявил лагар и улыбнулся, плотоядно сверкнув глазами. Моя улыбка мгновенно исчезла, и я посмотрел на него с угрозой. Лагар, для твоего же здоровья, контролируй свои желания. Не кипятись. оживился мой друг и отойдя от меня, плюхнулся в кресло. «Это твоя головная боль а не моя. Но ты не можешь держать ее здесь долго в качестве пленницы. Еще пара дней, и главный судья города прикажет обыскать каждый дом в Эйдафорде, чтобы найти пропавшую племянницу. Одно дело найти ее тело где-нибудь на окраине столицы, а другое обнаружить ее в качестве пленницы в подвале Кассиана Эвельдора. Я провел ладонью по лицу, понимая, что Лагар прав. В любой момент ее пропажу могут обнаружить. Она может быть мне полезна, Лагар. Ее редкий дар поможет мне в поиске Амины, а связи с законниками и главным судьей вдвойне могут быть полезны, но уже для всех нас. И как ты хочешь их использовать? Не собираешься же ты пристегнуть ее к себе наручниками и ходить так по столице? Нет. Я сощурил глаза, задумчиво глядя на друга у меня есть идея получше. Лагар напрягся. долго и испытывающе смотрел на меня, словно пытался прочесть мои мысли. Кас, надеюсь, я сейчас неверно истолковал твой взгляд. Верно. Ты не сделаешь этого, черт тебя подери. От переизбытка эмоций Лагар вскочил на ноги и заметался по кабинету. Сделаю этим идиотским поступком Ты подпишешь смертный приговор всем нам этим поступком. Я смогу наладить нужные мне связи и увеличить свои шансы найти Амину. Не забывай о том, что я отлично умею блефовать и менять правила игры. Все равно, дурацкая затея. Я опустился в свое кресло, закинул руки за голову и, взглянув на друга, поинтересовался: Так ты обед ей занесешь?»